В небольшой комнате была кровать с периной, стол и, о чудо, шкаф. Причем и наземной работы, резной, покрытый лаком. Мой знакомый из прошлого, а вернее далекого будущего, собиратель антиквариата, точно бы удавился. Я перейдился, в дверь постучали, и вошла служанка. «Не покушайте с дороги». «И покушаю, и напиться хочу». В комнату внесли поднос, на котором стояли блюда с жареным мясом, вареная белорыбица, стопкой лежали лепешки и стоял кувшинчик с квасом. Хорошо подкрепившись, я пошел в баню. Двое холопов, несмотря на мои робки возражения, с меня раздели, вложили на лавку, стали потирать залой. И хаживать веником, натерли до красна мочалом и обмыли. Воистину, для русского тела баня — лучшее лекарство. Усталость как рукой сняла. Смылись пыли пот, открылись поры, тело легко дышало. Но надо поторапливаться, чай не отдыхать позвали. Княгиня пока не проснулась, намаялась за предыдущие дни, отсыпалась. То и хорошо, сон тоже лечит, сил наберется. К вечеру княгиня Елизавета Николаевна проснулась и встала. Я уже находился в комнате. Взглянув смущенно в мою сторону, сказала, «По малой нужде сильно хочу». «Это хорошо, но только в горшок». Чтобы не смущать, я вышел. Как я и думал, моча оказалась примесью крови. Диагноз, к моему счастью, подтвердился. Чувствовала себя княжна вполне удовлетворительно. Боли прошли, беспокоила лишь легкая слабость. Я отменил постельный режим, ограничив лишь верховую езду и езду в воске, а также острое кушанье. К вечерней трапезе меня пригласили, и княгиня сидела по левую руку от князя. Выглядела она относительно неплохо, недавнюю болезнь выдавала лишь бледность лица. Зато князь был весел. Я с достоинством поклонился. И князь и княги не ответили кивком головы. За столом сидели только ближние бояре и приближенные лица, но и тех набиралось около тридцати. Меня усадили с торца стола на другом конце от князя. Стол ломился от кушаний. Ни в одном ресторане я не видел такого обелия Вкуснотищи. Челядь, стоявшая сбоку стола, подкладывала новые блюда взамен опустевших. Виночерпий следил, чтобы бокалы и кубки были полны. После того, как все слегка поели и выпили, князь, глядя через весь стол на меня, сказал. «Благодарю тебя, лекарь Юрий. Спас мою любимую жену от напасти». Верно мне сказывал боярин Касимовский. Теперь сам убедился в искусстве и умении лекарском достиг ты высот. Откуда на земле Рязанской появился? Иначе я бы раньше тебя услышал. Я снова рассказал придуманную легенду об учёбе в дальних странах. Лепо, молвил князь. Я поспешил добавить: "Ещё дне несколько за ней понаблюдаю, дозволь" — Дозволяю, — благосклонно кивнул князь. — Что за работу искусную просишь? — Я пожал плечами. — А что я мог просить? У меня ничего не было? Ни кола, ни двора, ни родных, ни лошади? Князь хлопнул в ладони. Вошел Челядин, князь прошептал ему на ухо, и тот исчез, чтобы через десяток минут появиться вновь. Его сопровождали два молодца, чего-то внесших на подносах, покрытых платками. Князь громко сказал, «Жалую лекаря шапкой серебра». Ко мне подошли холопы. Один сунул мне в руки глубокую бобровую шапку. Второй, с другого подноса, где оказалась груда серебряных монет, стал горстями высыпать мне в шапку. Такого я и ожидать не мог. Бояре радостно зашумели, послышались крики во здравии князя и его щедрости. Когда шапка оказалась полна, я поклонился князю и поблагодарил. Видя мое замешательство, как шапку-то держать, в ней весу килограммов пять, Холоп взял с пустого подноса платок, перевязал шапку и связал все четыре угла. Поклонился и тихо сказал, — Мы отнесем в твою комнату. Я поднял кубок за князя и его жену, за его деток. В общем, кончилось все, как у боярина в Касимове. Утром я проснулся с головной болью и похмельем. Типично русская болезнь. И сколько раз я себе говорил, «Но не будешь же отказываться на княжеском застолье». Умывшись, зашел к Елизавете Николаевне. Женщина оправилась от болезни, еще больше похорошела, жалоб не предъявляла, поблагодарила меня за труды. В коридоре подошел Афанасий, тот самый неприметный человек, и повел завтракать. Кушали в небольшой комнате несколько приближенных человек. Няжеский, Ключник, Конюшенный, Тиун, Воевода и Афанасий. Как я понял, в нашем мире его назвали бы «человеком по особым поручениям». В перерывах между блюдами меня снова начали спрашивать, кто я, откуда, где был, что видел. Пытались это делать незаметно, но я-то был из 21 века, хотя бы по телевизору видел, что такое «перекрестный допрос». И то, как может опустить княжескому телу незнакомца, а вдруг отравит или погубить каким другим способом. В полдень меня позвали к князю. Сидел он в той же комнате, что и в первую нашу встречу. Поздоровались. На этот раз меня посадили на стол. Разговор начался о Касимове, а также касался моей стрельбы. «Откуда огненный бой, знаешь? Воевода местный сказывал, зело ловко ты с пушками управляешься. Выручил город?» «Когда в дальних землях был, пришлось и огненному делу научиться, и других диковин посмотреть». М «Да, мне молвили про некие диковины, что ты делал. Как доски удумал из бревен делать?» «Так и не сам удумал». «Тоже ранее видел?» «Любопытно!» Князь замолчал, задумавшись. «А ко мне не хочешь переехать? В Рязани жить? Это не маленький Касимов. Человеку с таким искусством Людей лечить в Касимове тесно будет». «Да, в уме князю не откажешь. Только и я помнил Грибоедовское». Минуя нас, спуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь. Сегодня ты люб, А завтра можно и головы лишиться. Рязань, конечно, не Касимов, Даль только не будет ли довлечь надо мной Длинная княжеская длань. Не успел я в Касимове лесопилку сотворить, Как князь уже известно. Я раздумывал. Князь молчал. «Вижу, колеблешься. Даю тебе три дня на раздумье. Будешь мою семью чередь приближенную пользовать, Притеснять не буду. Дом в Рязани купишь, али построишь, за знобу сюда перевезешь. Ежели полезную диковину сотворишь, Долю выделю». «Хорошо, я подумаю, княже». Из боковой дверцы вышел Афанасий. Князь кивнул на меня. «Покажи в городе лекарю дома, какие на продажу. Пусть пока поглядит, приценится». Мы поклонились князю и вышли. В коридоре я схватил за рукав Афанасия. «А где мне денег на дом взять? А без денег чего ж смотреть-то?» Человек изумился. — Да тебе, князь, полную шапку серебра отвесил. Неужели девалку, куда? На эти деньги ты два хороших дома возьмешь. Мы подошли к конюшле, нашли в боковой комнате Прохора. Он лежал на лавке, поглаживая живот. Видно, ему здесь нравилось. — Запрягай, — распорядился я. Сели вазок, поехали. Через некоторое время... Афанасий стал дергать меня за рукав. — Слышь, лекарь, что у тебя за возок такой? Почти не трясет. Тоже какая диковина. Я сказал. — Да вот, видел в дальних странах. И себе такое сделал. Афанасий ерзал на сиденье, довольно цокал языком. — Надо б сказать, княгине, Князь-то, Олег Всеволодович... Верхами ездит, вазком почти не пользуется. Для парадных выездов Токма. А княгиня, думаю, такое по вкусу придется. Мы проехали по нескольким местам. Один дом мне понравился, в два этажа, из бревен, не старый. Стоял близко от центра, но в тихом переулке. Торговался в основном Афанасий. Я еще не успел всерьез решиться на этот шаг, колебался. Афанасий спросил. — Дом и участок нравятся? — Да. Ну так бери. Мы хлопнули по рукам, договорились встретиться завтра. Надо было составлять купчью. И я, слегка ошарашенный сделкой, вместе с Афанасием и Прохором направился назад. — Не переживай, лекарь. Я этот дом знаю, не пожалеешь. Дом ранее купцу принадлежал. На ладье плавал, да где-то сгинул. Уже много лет, ни слуху, ни духу. Вот жена и продает. На следующий день я попросил Афанасия помочь в покупке. Я не знал, как и где оформлять купчую и как расплачиваться. И в моем мире делаются такие приобретения нечасто. А здесь ничего дороже одежды на торгу я не покупал. Получилось быстрее и проще, чем я думал. Стряпчий в княжеском Кремле написал гусиным пером на пергаменте документ. Мы расписались. Свидетели Афанасий с незнакомым мне горожанином тоже приложили руку. После пошли в мою обитель, и Афанасий с продавцом долго звенели монетами, пересчитывая и переругиваясь. Наконец все закончилось, в шапке осталось еще изрядно серебра. Афанасий молвил. Теперь и поехали рухлить на торгу покупать. А зачем мне рухлядь? Удивился я. А спать есть на чем будешь. Пришлось промолчать. А рухлядью здесь называлось не то, о чем я подумал. На воске с Прохором и Афанасием мы отправились на торг. Афанасий во всех делах был Дока, и знали его на торгу хорошо. Мы набили перинами, подушками, простынями почти весь вазаок, и, еле уместившись сами, отправились к моей первой в этом мире недвижимости. Чем дольше я осматривал дом, тем больше он мне нравился. Широкий двор, сарай... И конюшня сбоку, подвалы, просторные комнаты. Окна, правда, были затянуты слюдой, а не стеклом. Я велел холопу оставаться в доме и распрягать лошадь. Афанасий поскреб в затылке. — Теперь тебе челядь нанимать надо, ну, там, кухарку, сторожа, в доме убирать чего, помочь? Я быстро закивал головой. В городе знакомых не было, а брать первого попавшегося в дом не хотелось. Стремительно я обрастал домом и грядущими обязанностями. Причем многое делалось как бы помимо меня, само собой. Вот я уже владелец. Обслугу нанимать надо. Видно, князь всерьез решил прибрать меня в стольный город своего княжества. Дав Прошке несколько монет, отправил его на торг купить чего-либо съестного. С приобретением своего жилья теперь пришлось думать и о питании.